Глава сороковая. Лучший друг и говорящий кот. «Ань, ну ты странная какая, это ж свадьба!» Лилия с ПТО закатила глаза и потрясла головой. Русалочьи светлые волосы мотнулись по плечам, едва не угодив в кружку чая главного инженера Михаила Ивановича. Он нервно отодвинул кружку подальше. «Как ты не врубаешься? Надо так, чтобы запомнилось, чтобы ух, как было! А ты? Гостей мало совсем, ресторан один день» а потом какой-то родственницы на дачу. Фи, этот твой что, нищий совсем? Ну возьмите кредит. Лиль, да ты что, зачем еще кредит? Мы сами так хотим, и денег нам хватает. Просто зачем? Ань, да ты что, это ж свадьба, надо так, чтобы аж все попадали. Чтобы платье, и ты в нем как принцесса, чтобы ресторан был крутой, съемка и дресс-код для гостей, и чтобы сценарий свадьбы и ведущие оформления, чтобы было красивое шоу. «Вот ты на какую тему свадьбу делать хочешь?» Лиля, воодушевившись, мотала головой, волосы летали, Михаил Иванович прибрал кружку и прикрыл ладонью сверху, от греха подальше. «Лиль, я просто свадьбу хочу. На тему пожениться!» – вздохнула Аня. «И не надо мне шоу. И вообще, у меня уже свадьба через три дня». «Да ну ты что! Сейчас я тебе покажу, как надо. У меня подружки, знаешь, как клёво замуж выходят». Времени, правда, мало, но по крайней мере платье и мэйк ещё можно сделать как нужно. Леля заперебирала длиннющими ногами на высоченных каблуках и куда-то мчалась. Аня, не слушает и никого. Всё правильно вы с женихом делайте, и ты, умница. Михаил Иванович быстро выпил свой многострадальный чай, пока в нём ничего постороннего не потануло, и прислушался. По коридору приближалась явственное цоканье копыт в смысле каблучков Лили. Послушай доброго совета. Беги быстренько к директору и пиши за свой счёт. Скажи, что я разрешил, и спокойно готовься, а то тебя девки наши за эти 3 дня сожрут и не подавятся. Ну, на старт, внимание, марш. Аня не стала ждать повторного разрешения, смылась, словно её ветром сдуло. Её и так затяrzали. Все сыпали советами и критикой, хотя чужого мнения Аня не спрашивала и по собственному почину ничего не рассказывала. И чего пристали? Бывает же такое. Хлебом не корми, да только посоветовать. Директор оказался в отличном настроении. Заявление подписал от лица компании, поздравил, счастья пожелал и тоже посоветовал смываться поскорее. Свадьба в коллективе очень расслабляет женскую составляющую. Думают, фиг знает о чём, резюмировал он. Беги давай, а то дамы наши вообще забыли, зачем они на работу ходят. Аня примчалась домой в настроении, близком к предновогоднему в детстве. Такое ожидание – чудо. Она и не знала, что, как правило, у большинства эти дни настолько забиты дичайшей суетой, что и ощутить что-то и порадоваться невесты попросту не успевают. Она готовила ужин и напевала. К Олегу должен был приехать его лучший друг, поэтому ужин надо было сделать поторжественнее. «Олег, а ты уверен?» Лучший друг Олега Илья пережил тяжелейший развод и теперь ко всем женщинам по головно относился с великим подозрением. Они все одинаковые. Ваще. Сначала ой, мой любимый, дорогой, единственный, а потом хлабысь и рога в дверь не проходят. И главное, что это не она виновата, а ты, потому что работу работал, чтобы все её хотелки обеспечить, а не вокруг неё круглосуточно танцевал. Илюш, ты же её не знаешь, добродушно отмахивался Олег. Он встретил приятеля на вокзале и теперь вёз домой. Илья жил в Подмосковье, а на машине ехать на свадьбу было как-то неразумно. И знать не хочу. Только надо же глянуть, от кого тебя дурака потом спасать надо будет, пробормотал Илья, но Олег услышал и повернул руль. Ты чего? Меняем планы. Посидим пока, а я тебе расскажу, как мы с ней познакомились, принял решение Олег. Так ты же сказал, что она уже дома. Что, ты можешь задержаться и тебе за это мозг чайной ложкой не выколопают? хмыкнул Илья. Спорим, я сейчас просто ей напишу, что задержусь, и она ни слова не возразит, улыбнулся Олег. Спорим, расхохотался Илья. Только ты уже продул. Они устроились в кафешке, и Олег рассказал, как его прошлая подруга чуть не убила дико, а Аня его спасла. Было сложно не говорить про мяуна, но он попросту замял все сложные места в повествовании. Что-то ты темнеешь. Я много чего не понял. Но если она всё терпит, это просто значит, что-то ей от тебя надо, убеждённо заявил Илья. Такие, как ты описал, есть только в сказках. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, расхохотался Олег. Гляди, мы задерживаемся, и ничего от Ани нет. У тебя смартфон брякнул, пока ты руки мыть ходил, хмыкнул Илья. Так что ты продул. Олег вытянул смартфон и прочёл, а потом подтолкнул его по столу приятелю. На экране была надпись «Хорошо, спасибо, что предупредил, мы тебя ждем». «Мы это кто? Теща, тесть и куча родственников со стороны невесты?» Илья проиграл пари, но был уверен, что прав в оценке ситуации. «Увидишь, поехали!» Илья был заранее настроен против девки, которая захомутала его друга. «Ладно, значит, она наштукатуренная уродка, которая так рада Олежку захомутать, что прикидывается мимимичной», – решил он, стоя перед дверью. А когда она открылась, и эта версия была разрушена. Девушка оказалась вполне себе миловидной. Не, на улице не обернешься, конечно, и вслед восхищенно свистеть не будешь, но так ничего себе. Потом, придирчиво рассмотрев ее под ярким светом в комнате, хмыкнул. Ну да, ладно, на вид ничего. Но никто не убедит его, что бывает нормально и по характеру. Да и вообще, чего это Олег мямлил такое загадочное про их знакомство? Не бывает таких. «Не бывает и все. Они все твари, неважно какого вида и масти, все алочные и похотливые гадины», убежденно в полголоса произнес Илья, оставшись один, пока Аня и Олег вышли на кухню. «Бывает и так, конечно, а как же? Но если ты взял что-то тебе неподходящее и слопал его, это же не значит, что у всех брюхо болеть должно». «Ты думал-то чем, когда женился? Головой? А позволь уточнить, какой именно?» «Той, что между ушами? Или, может, какой-нибудь другой?» Мягкий негромкий голос заставил Илью нервно развернуться и оглядеться. В комнате никого, кроме рыжего пушистого кота и светло-рыженькой гладкошерстной кошки не было. «Чего?» — Илья решил, что у него галлюцинации. «Ну чего-чего? Думал чем, когда сразу свою замуж брал? Ладно мы, коты!» Нам по природе написано увлекаться, и то надо же думать, стоит ради кошки драться или нет. Но ты-то человек, а туда же. Это чё?» Илья непроизвольно склонил голову на бок, став страшно похожим на Дика, когда тот Бульку первый раз увидел. Меун даже подумал, что роты у этого также откроются. Но нет, Илюша сдержался, зато пальцем вознамерился в Меуна потыкать. «Укушу!» — вздохнул Меун руки убрал, голову на место поставил и слушай. Твоему приятелю сильно повезло, поэтому настроение им своим плачевным опытом не порть. Илья медленно убрал руку, потряс головой и с трудом сглотнув спросил: "Ты чего, правду говоришь? А до тебя чего всегда так медленно доходит?" фыркнул Мион. "Олег". Ну, в дверях появился Олег с блюдом, которое он нёс к столу. Ты бы друга малость подготовил, что ли? Не, шок это по-нашему, конечно, но ему сейчас захоujeет. А как тут подготовить? Сказал бы как есть, так он бы решил, что я свихнулся. Илюш, ты бы решил? Ага. Согласился Илья, шаломлёно озираясь. Может, его того напоить? Предложил Мион. Можно, конечно. У нас нынче стратегические запасы к свадьбе, хмыкнул Олег. А вы потом вспомните, кто именно из вас женится. — спросила молчаливая до сих пор Василина. И Илья обреченно закрыл глаза и взялся за голову. — Что вы над человеком измываетесь? Аня внесла под нос с тарелками и сразу поняла, что эти трое довели невинного гостя до края. — Илья, вы не удивляйтесь. Они на самом деле говорящие и даже иногда сильно болтающие, то есть болтливые. А Олег собирался вас предупредить, но, видимо, не получилось. Вы курицу будете или окорок? Или и то, и другое? Вопрос был прост и понятен. Оба предложенных блюда пахли неописуемо приятно, илья был голоден. Поэтому он решил, что сначала поест, а потом дальше будет думать. И это оказалось очень правильным и здравым решением. За едой и говорящие коты и кошки перестали выглядеть такой уж дикостью, хотя оба действительно болтали без умолку. Олегу он никогда таким счастливым не видел, и это самое Как там ее? Вроде ничего жуткого не делала. По крайней мере, готовила хорошо. Аня тактично забрала посуду, кота и Ваську и ушла на кухню, давая возможность друзьям поговорить. «Ну и что? Ты пока в своем уме?» Олег вытянул друга на балкон. «Да, как ни странно. Неужели такое в самом деле бывает? Ты про котов или про Аню?» «Да ну тебя, жених несчастный! Про котов, конечно!» «Бывает, как видишь!» «А бабуля твоя, как на нее среагировала или еще ее не видела?» Илья с Ниной был знаком и очень ее уважал. Она ей свое колечко подарила, потому что Аня вместо кольца щенка выбрала. Обручальную собаку. Да ты ее видел. Это тот щенок, что под ногами перекатывается. «Не бывает такого», убежденно сказал Илья. «Даже говорящие коты бывают, а таких девок не бывает. Но это смотря чем выбирать» расмеялся рядом кто-то. Илья повернул голову и обнаружил просочившегося за ними меуна. Да вместо того, чтобы головой мотать, лучше скажи, ты заговоры любишь? Какие ещё заговоры? явно потёрло Илья. Что-то было в этом слове от Гарри Поттера, заклинаний и зелий. Да самые обыкновенные, тайны. На свадьбу едет один, э, как бы это потактичнее. Не как потактичнее, ты не скажешь. Давай на примик перебил меня он Олег Бориску помнишь вижу что помнишь Види у тебя словно килограмм лимонов разом слопал Так вот у нашего бесценного Борису есть одна замечательная особенность Он посещает все свадьбы до которых может дотянуться Считает что приносит счастье своим присутствием А его пожелания светят молодой семье недостижимой мечтой Кто Борька этот дятел счастье на твою свадьбу Слушай, а давай ему сразу похороны устроим. И очень будет правильно. Сколько окружающих обблагодетельствуем. Илья отлично помнил Бориса, ещё бы не помнить. Это же именно Боречка, поганый наушник, и я бы доздавал его и Олега во всех их шалостях. Это только кажется, что все выросли и стали совсем-совсем другими. Подлый мальчишка, как правило, вырастает в подлого человека. Этот-то его в детстве, помнишь? А ныне что он полысел, раздобрел, стал счастливым мужем и папашей. И всё бы ничего, только очень уж щедро делится своим обществом и своими советами. И облагодетельствует ими прямо направо и налево, хмыкнула Олег. Если ему можно и его советы, и общество куда-нибудь запихнуть и так оставить, я в деле. С готовностью вызвался Илья. Да свадьба осталась совсем немного времени.